Скот был передан пиратам, ранее занимавшимся охотой и умевшим заготовлять мясо впрок. Большую часть недели они провели на берегу за разделкой туши и засолом мяса. Пока шла эта работа и производился ремонт кораблей, капитан Блад неустанно размышлял над задачей, от решения которой зависела его дальнейшая судьба. Разведчики-индейцы сообщили ему, что испанцам удалось снять с Сальвадора 30 пушек и таким образом увеличить их без того мощную артиллерию форта еще на одну батарею. В конце концов, Блад, надеясь, что вдохновение осенит его на месте, решил провести разведку лично Рискуя жизнью, он под покровом ночи с двумя индейцами, ненавидевшими жестоких испанцев,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 Неужели ты допускаешь, что три сотни смельчаков, а их осталось столько после дезертирства Каузека, могут атаковать превосходящего вдвое противника сидящего в укрытии? Другие, Дайк, Огл, Ибергиль и даже пит шумно согласились с Хавкторпом. Блад внимательно выслушал все возражения и попытался доказать, что он учел все возможности и взвесил весь риск.